Глава На второй день турнира, в очередном раунде, мне предстояло сразиться с азиаткой. Девушку-призывателя фамильяров звали Ажинай, и биться с ней оказалось интересно. Каждому противнику можно найти свой подход и заветный ключик. Я видел в своих мыслях десятки сценариев победы над ней без лишних усилий и призывов фамильяров, но каждый раз упирался в один простой вопрос. «А есть ли еще у нее мутанты в запасе?» Оказалось, нет. Но я все равно не рискнул вызывать Фому и Жужу. Пусть я и верил, что они без особых проблем справятся с пантерой, но как-то не было у меня желания подставлять их. Когда знаешь, что ожидать от мага, можно хоть какие-то прогнозы составить и обезопасить своих боевых питомцев. А вот в ситуации с ней было совершенно непонятно, как действовать. Поэтому я пошел по пути великого токсического колдунства. А для защиты от быстрой, ловкой и сильной кисы, которая даже умудрялась обходить меня, использующего эфирный допинг в проворстве, я впервые за турнир высвободил силу воителя. Треск электричества от моего щита и копья были ясным знаком для огромной пантеры, что за любой кусь она получит опаленную шерсть и другие не менее вредные последствия. Вот и крутилась вокруг, опасно порыкивая и стараясь цапнуть своей лапищей мою спину. Ну-ну. Улитка же честно пыталась сдерживать мои атаки токсичной водой. Но на самом деле она эфирная, но никто об этом не узнает. Даже панцирем закрывалась, чтобы выиграть время для пантеры, которая все-таки рискнула, увидев угрозу хозяйки, пойти в лоб и вонзить в меня свои когти. Да только все это после стольких битв с монстрами я легко читала. В итоге оба фамильяра-призывательницы за десять секунд едва не погибли. Пантера словила удар ядовитой молнии, стоило мне отбить ее лапу щитом, и уже через пару мгновений ее глаза стали стеклянными, из пасти пошла пена. Хищница завалилась на пол и практически перестала дышать. Она лежала, вздрагивая время от времени лапами. Улитке тоже досталось неслабо. Будь у меня просто жиденький яд, ей бы явно ничего не было, но эфир... Он плавил панцирь, словно жидкий металл, древесину. А потом и вовсе перекинулся на улитку, от отчего та начала вытекать из-под панциря. Тот через пару секунд раскачался и опрокинулся, и наружу выскочила девушка, что пряталась внутри. «Пожалуйста, пощади моих стражей, они все, что моя есть!» С диким акцентом взмолилась девушка, и я, игнорируя громкие крики распорядителя, положил руку на улитку и вернул эфир. То же самое сделал и с пантерой. «Не знаю, как насчет улитки, а пантере точно нужна помощь ветеринара и целителя. Яда больше нет, но удар она получила мощный». «Спасибо за твою щедрость! А жена этого не забыть!» И девушка бросилась к своему фамильяру. Она принялась гладить стонущую кошку, то и дело посматривая на улитку. А с улиткой все нормально было. Убрал эфир, и она просто уменьшилась в размере, подлатав сама себя. Даже восстановила панцирь. Только цвет вместе моего удара стал другим. Очередной раунд завершился, и я оказался в полуфинале. Здесь снова бросали жребий. Трое победителей верхней сетки определяли, кто сразится друг с другом, а кто с чемпионом среди проигравших. Мак огня Скорубский, как и говорил, не вышел на свой бой после первой же победы в сетке лузеров. В итоге по нижней сетке, втирая на своем пути каждого противника, промчался датский варвар. Мне в противнике выпал принц, который оказался весьма сносным бойцом, что использовал лук для своих сражений и магию стихии Земли. Но ну а Карлу выпала честь сразиться с другим неожиданным победителем всех остальных соперников — Иваном. Я, честно говоря, от таких новостей был слегка обескуражен. В финальной части турнира остались сразу двое молодых бойцов, у которых ранг магического искусства не превышал пятерки. И ладно я, тут все понятно и так. Но Иван! Парень на бумаге был слабее всех, с кем сражался. Возраст, как и у меня, а ввод боевого опыта он не имел. Зато был до безумия дисциплинирован и целеустремлен. Перед каждым раундом его готовил государственный служащий. Наставник, что сопровождал парня на этом долгом пути. И каждый раз тот выгрызал победу, используя по большей части самые обычные техники, которые доступны большинству магов его стихий — воздуху и огню. Иван умело их комбинировал и чередовал, подстраиваясь под своих противников. Он всегда умудрялся найти возможность для контратаки, даже тогда, когда у самого практически не оставалось запаса энергии в защитном браслете. Жребий решил, что бой Ивана против Карла будет первым. Я занял место в зрительном зале, рядом с моими спутниками, и мысленно пожелал парню удачи. «Ох, опять этот Карл будет своими чудовищными ударами атаковать! Бедный парень!» «У него даже скорости особой нет, чтобы увернуться», — вздохнула Юлия. «Двух прошлых противников этого великана уносили на населках, Как бы этот парень и вовсе не помер». Ха. Почесал щетину Кен. «Не умрет. Администрация Академии выдала на этот раунд защитные браслеты повышенной емкости, так что все будет хорошо». Успокоила всех Светлова. «Мирослав, а ты что думаешь, кто победит?» «Умом понимаю, что Карл, но сердце хочет верить в Ивана». Впрочем, это уже не особо важно. Здесь и сейчас битва идет только за престиж. С поступлением уже все ясно. «Бой!» Разнесся голос над ареной, и оба соперника тут же начали колдовать. Карл в вмиг раздулся до огромных размеров, а Иван активировал какую-то новую технику, которую до сих пор не показывал. «О, да ладно! Это же огненный вихрь! Одно из сложнейших составных заклинаний!» «Его только такие вот маги-двухстихийники могут применять, или очень слаженный дуэт магов. Да и то, последние обычно стараются создать его и свалить куда подальше». Удивлённый увиденным, я пояснил, что именно прямо сейчас творит Иван. Эта торнадо, эпицентром которого стал парень, подняла пыль, камушки и песок и достигла защитного магического барьера, что накрывало арену. «Ивану бы ускориться!» — пробормотал я. Я видел, как он пытается раскачать пламя, чтобы превратить обычный торнадо в огненный вихрь, но скорость наполнения огнем была слишком низкой. Лишь десятая часть торнадо оказалась покрыта языками пламени к тому моменту, когда здоровяк завершил свою трансформацию и выполнил фирменный удар, выпуская сконцентрированный поток маны на десятки метров. «Ха-ха, мазела!» -ха, — засмеялся Кен, когда увидел, что удар здоровяка пронесся в метре от Ивана. Торнадо выступил щитом и отклонил атаку. Второй раз он уже не промажет. Ему только и надо, что внести небольшую корректировку. Сознанием дела произнесла Елена. Стыдно признать, но на моем потоке мало кто умеет создать такие сложные заклинания подобной разрушительной силы. Разве что такие же таланты, как и вы. Но они появляются на занятиях пару раз в год, принося зачетки в деканат. О, зажег таки! Успел! Обрадовался Кен, любуясь огромным огненным вихрем, что не только был полностью сформирован, но еще и разросся в ширину. Очередной удар Карла прошел прямо в центре огненного вихря, но по Ивану не попал. Тот, завершив заклинание, взял торнадо под контроль и начал медленно приближаться к варвару, скрываясь в эпицентре бушующих стихий. «А вот теперь шансы пятьдесят на пятьдесят. Попасть по Ивану будет не так просто. Его не видно за огненной стеной». «Он внутри вихря может перемещаться. Попробуй угадай, где он там в этом безумии стихии засел». «Зря Карл промедлил на старте», — сказал я, с любопытством наблюдая за стремительно развивающейся битвой и начавшим отступать назад варваром. «Лена, а почему таланты на учебу не ходят? Мне тоже можно будет не ходить». Ха, если вы, Не ходят как раз такие, как этот Карл или другие стариканы и главы родов». «Они получают от ректора бумагу свободного посещения в связи с обязательствами по заботе о роде. А молодежь или такие, как Иван, такую никогда в жизни не получат». «Ха, то есть в случае чего можно договориться. Это главное. Но я все равно поучусь. Просто иногда будет полезно иметь такую бумажку и приходить только на экзамены. Я же тоже глава рода». «Только вот членов рода, кроме тебя, нет. И земель нет. И оснований получить вольно». Прямо ударила по больному Светлова. «Тоже нет», — грустно подытожил я, смотря, как Карла загоняют в угол арены. «Ну, вообще да, договориться всегда можно. Я в Сибирь, когда поехала, меня никто не отпускал занятий. И все равно, видишь, как-то договорились. Отец похлопотал, он прекрасно знаком с ректором. Тот был его магом-наставником, прикрепленным в группе в годы учебы в академии». «Так что прояви себя, зарекомендуй, найди общий язык с преподавателями и...» «Ага». Поднял я глаза на ложе, где сидело множество членов Академии из числа ее магов-преподавателей, и заметил там хмурого, как туча Цербера. «С последним я уже, считай, справился!» хм, Добавил я с ухмылкой. От этого вида даже на душе потеплело. Или это от огненного вихря, что приближался к нашей трибуне, жаром повеяло. «Сейчас накроет этого Карла!» Сжав кулачки и с азартом болея за такого же, как и она, простолюдина, произнесла Маша и словно накаркала. Спустя пару секунд объявили победителя. Им стал Карл. «Что? Как так? Неужели он попал одной из своих атак?» Удивилась и Юлия, и вообще все, кто следил за боем. «Вроде того...» Задумчиво смотрел я на улетевшего в другую часть арены и пропахавшего своим телом каменный пол Иваном. Я, конечно, заметил, что сделал зажатый в угол Карл, но не до конца понял, как он это сделал. Меньше чем за секунду Громила нанес два десятка ударов, что прошли насквозь всю центральную часть вихря, в которой скрывался Иван. И один из этих ударов задел Ивана, что сейчас удрученно тряс головой, держась за плечо. Победно поднял руки вверх Карл и зазвучали аплодисменты. «Сильная и опасная техника!» «Карло хватит одного точного удара, а он обстрелял область примерно в пять метров в ширину и высоту. Это не то, от чего я смогу даже щитом прикрыться без последствий. Может, повезет отразить удар, как в первом нашем противостоянии, а может и прилететь по нескрытой части тела. Будет тяжело, но сперва надо победить африканского принца». «Следующая битва начнется, как только арена будет приведена в порядок!» «Примерно через двадцать минут. минут!» Объявил распорядитель. Я поднялся и отправился в комнату для подготовки. «Удачи, босс!» Помахал мне своей лапищей Кен. «Победите этого песчаного стрелка!» Напутствовала Юлия. «Береги себя!» Прочитал я по губам Маши. Лена лишь молча кивнула, и я помахал им всем в ответ. «Принц, принц, принц! Что же делать с этим любопытным экземпляром?» Будь он заурядным магом Земли, проблем бы не знал. Но нет. Его магия, как и положено элитам на вершине власти, не такая, как у остальных. Песчаная буря — вот что меня ждет. Ну и видимость около нулевая. А еще тяжеленные металлические стрелы. То, что он меня лишит зрения, — не проблема. Я найду его благодаря своей чувствительности, ведь он будет источником силы для этой бури и миллиарда песчинок, что будет носить ветер. Создать такое без магии ветра — не слабая у него родовая техника, хотя это не самое страшное в его арсенале. Его атаки очень внезапны, быстрые и разрушительны. Чем-то напоминают удары кулаками Карла. Нельзя дать попасть по себе. Попытаться закончить бой быстро, переместившись к нему за спину, как в тот раз. Может, сработает, а может и нет. Все-таки он не должен быть совсем уж откровенным дураком и, уже видев эту тактику, ничего не придумать против нее. Помню, как один из бойцов, проигравших ему, жаловался, что его ноги провалились по колено в песок, когда он пытался подобраться к принцу. В итоге застрял и получил сокрушительный удар, что едва не сломал шею бедолаги. Ха, а что если... «Участникам приготовиться!» Ярал Миргард Краст и достопочтенный принц Нгукву Мозамбикский. Битва состоится через пять минут!» Раздался зычный голос. «Фома!» — позвал я с коварной улыбкой, и щекастая моська появилась передо мной, вытирая мордочку салфеткой. «Дружочек, слушай наш план!» Битва началась, как и ожидалось. Выбросив вперед руку, Нгукву окутал себя бешеным песком, что вмиг скрыл его от моего взгляда. В центре арены за короткие три удара сердца появилась дюна, вокруг которой носился песок. Я знал, что принц следит за мной, поднимая свой огромный лук. Я ощутил очередную маленькую вспышку энергии, когда он применил магию, создавая стальную стрелу с повышенной пробивной мощью. Такую даже ураган не сумеет отклонить в сторону. Еще одно преимущество магии Земли с его стороны. Крепко сжимая копье, я прикрыл глаза, чтобы избежать головокружения и ослепления. «Давай, Фома!» Меня переместило, и я, не открывая глаз, насытил свое оружие силой воителя, чтобы увеличить урон. К тому же, молния любит перескакивать на своих противников, так что мне и попадать не обязательно. Желательно, конечно, но хватит и удара в нужную область. Я не видел ничего перед собой. «Может, и стоило взять какие-то очки, хотя это не особо-то и помогло бы. В такой буре дальше метра не увидеть. Так что открыты глаза или закрыты — неважно. Даже хорошо, что я их закрыл. Легче сосредоточиться на чувствах». Вот маг разворачивается и целится в своего противника за спиной. Могучий, подготовленный выстрел в упор, думаю, снесет не только защитное поле артефакта, но и мой покров. А внутренние органы, даже если сила воителя выдержит, превратятся в отбивную. Напоминают времена похода на монстров. Ах, «Мне бы еще кольчугу мою восстановить. Никак руки не дойдут найти бронника столичного». Лучник выстрелил, как и ожидалось, практически через секунду с момента моего исчезновения. Он знал, что кто-то появится за его спиной, но не ожидал, что это будет простой камень с прицепленным на него щитом. И что ты замер, удивляясь? Ладно, моя очередь атаковать. Меня как раз к земле силушкой гравитации принесло, прямо ему на голову. Копье яростно обрушилось на моего оппонента, затрещала молния и слезала с жадностью всю защиту, заставляя артефакт высвободить резервный покров. Молния начала пожирать и его. Поэтому я, стоило мне упасть на землю совсем рядом с отшатнувшимся после моего удара принцем, поднялся и протянул руку к нему, отзывая обратно свою силу воителя. Благо, не слишком далеко нас отбросило, иначе, боюсь, я мог бы уже и не вернуть контроль над этой силушкой. Четыре метра — не так уж и много, как может показаться. В момент, когда я уже втянул обратно свою молнию, принц контратаковал. «Эй, какого хрена?» Я отлетел на добрый десяток метров, получив сперва песчаный удар, а затем и стрелу прямо в живот. Гад пробил защиту артефакта, и если бы я не выставил Покров, боюсь, стрела эта и меня бы прошибла. Твою мать! Покров хоть и выдержал, но энергия на две трети просела. А ведь я ее не один день копил! Принц продолжал целиться в меня, формируя новую стрелу. Я уже было подумал, что он решил убить меня и моментально ускорился, уходя с траектории выстрела, а также дополнительно усиливая свою защиту магическим щитом. «Если этот ушляпок не уймется, я сам атакую его и отзывать свой яд обратно потом не стану!» Он так и не унялся. Его успокоили стражи Академии. Окружив принца, они направили на него магические посохи, мечи и щиты, приказывая сложить оружие. Нгукову сильно удивился и опустил лук, с непониманием переводя взгляд то на меня, то на стражей, то на ложе с высшими чинами Академии. «Победитель Ярл Миргард Краст!» Объявил наконец-то распорядитель, и я бросил яростный взгляд на принца, не пожав ему, как всем прочим оппонентам, руку, и отправился в подтрибунное помещение. Туда же прибыл один из распорядителей турнира, и с едва заметной улыбкой извинился за накладку. Сказал, мол, не заметил из-за песка изменения в артефакте, и автоматика почему-то не сработала в этот раз. «Эта маленькая неувязочка могла стоить мне жизни, если бы я не подстраховался», — холодно произнес я. «Да, мы понимаем ваше беспокойство. Впредь подобное не повторится. Можете ни о чем не переживать. Хотите взять дополнительный час на восстановление перед финалом? Действуйте по графику и будьте любезны, убедитесь, что ваши наблюдатели не зевают во время битвы». Раздраженно ответил я, думая над матчем-реваншем Карла. «Он наверняка в этот раз будет действовать иначе, и мне не помешает снова подстраховаться и удивить его. Есть у меня одна идейка». Оставшись в уединении, я вызвал Фому и поведал ему очередной хитрый план, от которого у хомяка задрожали от предвкушения лапки. «Если все пройдет как по маслу, то Карл даже не поймет, от чего он проиграл». «Давай подготовимся, у нас не так много времени». Уважаемые гости Академии, я рад объявить о финальной битве за звание самого сильного мага нашего турнира талантов. Кто же победит? Пронесшийся словно реактивный истребитель «Гроза монстров» Карл Йорке или «Молодое дарование с большим арсеналом талантов»? Сможет ли граф взять реванш после обидного поражения, или Ярол подтвердит, что результаты предыдущей битвы не были просто случайностью и везением? Сейчас мы это узнаем! Бойцы, на арену! Под торжественную музыку и слова распорядителя нас вывели на центр арены и поставили друг напротив друга, подобно гладиаторам. Я видел и чувствовал, как магия изливается из громилы. Он готов трансформироваться в любую секунду. Сам я тоже не тратил время зря. Мое тело уже успело напитаться эфиром наполовину от нормы. Мы дали торжественную клятву быть уважительными к оппоненту, слушаться распорядителя и сражаться с честью и достоинством, и разошлись подальше друг от друга. Каждый мог занять любое место на своей половине арены. Он занял позицию практически в самом центре. Я же, наоборот, встал близко к стене. «Итак! Финальный раунд за звание чемпиона начинается! Бойцы, бой!» Объявил распорядитель, и варвар начал расти, краснеть и заносить руку для удара. Я же, не шевелясь, внимательно следил за движением его кулака. Пома уже начал сбрасывать шарики, наполненные обычной водой. Правда, об этом никто, кроме меня и него, не знали. Ха -ха. Падали они и по бокам, и сзади Карла, со всех направлений. Куда ни побеги, столкнешься. Куда ни сунься, будешь весь в воде. Карл замер, занеся руку. Он с опаской следил за каплями воды, что разлетались во все стороны после падения, постепенно формируя единую лужу. Пока они падали вокруг громилы. Но стоит ему ударить, как постоянно падающие шары с водой разлетятся брызгами во все стороны, и по Карлу тоже прилетит. Вот он и замер, опасливо озираясь. Но ну, а я тем временем улыбался и готовил вторую часть своей атаки. Копье вобрало в себя немного силы яда и немного молнии. И как только цвет шариков с водой, бросаемых Фомой, сменился на желтый, что было установленным сигналом, Я метнул свой дротик прямо в лужу, что разлилось вокруг Карла. Громила даже не шелохнулся. И это не зря. Копье передало заложенный в него заряд эфира в воду, и та из обычной превратилась в реально токсичную воду, по которой бегали молнии. Я бы хотел такими шарами сразу кидаться, но резина — не самый прочный материал для агрессивной эфирной жидкости. Ну и финальный штрих. Вместо шаров, что уже кончились, но пока еще падали на арену, над здравяком появился огромный булыжник. Злой Громила заметил это и ударил рукой вверх, разбивая каменюку на тысячи осколков, которые разлетелись, задевая воздушные шары с водой и падая в ядовитую, наэлектризованную лужу. Карл перевел на меня разъяренный взгляд и снова завел руку. «Я же просто лег на пол, выставив перед собой щит». Десять-двадцать секунд, и он огребет от обрызгавших со всех сторон капель эфирной лужи. «Давай, попробуй своими прямолинейными атаками попасть по мне!» Ухмыльнулся я, ощущая град ударов здоровяка, проносящихся надо мной. «Зря стараешься, Карлуша! Я в домике!» Пару раз удары пришлись на щит, но тот с честью выдержал испытание, а мое усиленное тело, которым я опирался в стены, не получило никакого урона, равно как и защитный артефакт. «Битва окончена! Победу одержал Ярл Краст!» Легкая победа! Почти как детский мат в шахматах поставить!» — усмехнулся я и поднялся на ноги, отряхиваясь. В общем, Громила сам себя победил. И если бы он сразу свалил в сторону, ничего бы ему не угрожало. Помай дальше кидал бы шары, но их могло и не хватить, чтобы сделать достаточного размера лужу вокруг. Не разрушил бы он камень, а поймал его и откинул — тоже ничего бы не было. Даже если бы он ему на голову просто упал, громило, не получил бы критических повреждений из-за защиты. Главное было в лужу не упасть. Если бы отбил мое копье своей атакой, мой план бы тоже провалился. Но он допустил ошибки везде, где только можно, за что и получил заслуженное позорное наказание в виде поражения. А все из-за гордости. Хотел убить меня по красоте, стеряв порошок своей техникой, и не получить ни одного удара. Вот тебе и последствия. Увидел угрозу и замер, чтобы остаться чистеньким. А пока понял, что это подстава, было уже поздно. Что ж, вот я и одержал победу в битвах с действительно сильными противниками, не особо напрягаясь. А ведь я просто менял тактики, не позволяя оппонентам перехватить инициативу в битвах. Началось что-то вроде торжественной церемонии с победителем. Я сделал круг почета. Меня поздравили с победой несколько десятков бородатых и не очень мужиков, чьи руки были усеяны кольцами. представители коренных и молодых, недавно ассимилировавшихся заграничных боярских родов. Даже ректор Академии поздравил. «Мистер Брутальность Империи», «Архимаг, каких поискать». Дальше и преподаватели последовали, да и студенты не отставали, соблюдая суборнинацию. После пятидесятого нового имени я даже перестал пытаться запомнить, кто есть кто. Потом Ленка расскажет. Одни аристократы, подошедшие ко мне, просто интересовались подобными веселыми мероприятиями, другие искали потенциальных бойцов или союзников. В итоге с территории Академии я ушел с двумя десятками визиток, переданных помощниками этих самых глав и видных представителей различных родов. Меня даже Цербер поздравил, заявив, что меня ждут увлекательные тренировки под его руководством, если я не побоюсь прийти на занятия. Он признал мою победу, так что в целом я мог не ходить на его занятия. Я же пообещал, что, несмотря на наш спор, буду рад его опыту и знаниям, и ни за что не откажусь от возможности стать сильнее под его руководством. Судя по разгладившимся морщинам на усеянном шрамами лице, мой ответ ему понравился. Поздравили меня и другие абитуриенты из числа талантов. а Женай, Иван со своим наставником и многие другие, особенно те, которым хватило баллов для прохода на учебу. А другим предстояло теперь думать, как быть. Оставалось еще парочка академий, куда они могли успеть подать документы, ведь до начала учебы еще почти месяц. Правда, ни одна из этих академий не будет такой же престижной, как и Императорская Академия Магии. Я теперь часть элиты. Ярл Краст набирает очки репутации. Объявился и старик, Мак огня, что чуть меня не зажарил до хрустящей корочки. Он вообще смеялся громче всех на нашем неофициальном собрании поступивших, одобрительно и по понебратски хлопая по плечу молодого преподавателя со значком декана факультета артефакторики. Как только наша сходка начала затухать и люди начали расходиться, я тоже, весь в лучах славы и похвалы, отчалил домой вместе со своими друзьями. Вернее, подругами и фамильярами. И вот, дружной и шумной компанией, мы добрались до резиденции. И только-только должна была начаться праздничная вечеринка, организованная девушками. Как случилось что-то неожиданное. Звонок дал понять, что к воротам кто-то подъехал. Хм, доставка пиццы. Впустил незваного гостя и дождался, пока он подойдет к двери. Проверил его через часик, ничего подозрительного. Стоит себе за порогом с коробкой пиццы, которую мы не заказывали. Я открыл дверь, и он молча раскрыл упаковку. Помимо итальянской вкусняшки, я заметил небольшую белую визитку, на которой неровными буквами была написана долгожданная мной фраза. «Есть информация о том, что ты ищешь. Поезжай с курьером. К. «Король нашел для меня что-то интересное?» «Интересно, что именно?» «Нехорошо уходить в самом начале вечеринки, организованной в мою честь, но это вопрос, касающийся моего рода». и проигнорировать его я не могу. Ребята, будете пиццу? Кстати, у меня есть одна маленькая и не очень приятная новость.